Волга стояла у поворота на грунтовку под исцарапанным указателем: "Лютки, зона отдыха, 2 км". Солнце уже светило вовсю, и отсутствие машин на дороге, хоть и старой, но удобной, прорезающей огромный парк по прямой, объяснялось лишь оцеплением. Лес пока не прочёсывали, но где-то за высокими кронами уже лопотали вертолёты. Снаб ока комиссерово выбраться в город можно было и пешком. Однако на служебной Волге госбеза задача упрощалась. Канонников невозмутимо покуривал за рулём. Из магнитолы неслось "Пои революция". Судя по грязному гитарному саунду, что-то немолодое, совсем доисторическое. Николай щурился от удовольствия и пускал сизые кольца. "Куда поедем?" спросил Владимир, открывая переднюю дверь. "В лютики?" "Там бордель", слинцой ответил майор. неформальный для узкого круга. Ничего, сегодня их почистят хорошенько, людские эти. Убедившись, что все расселись, Николай вывернул руль и круто с пробуксовкой газанул. Сзади сумка, видите? Переодевайтесь. Екатерина порылась в вещах и бросила Владимиру на плечо яркий полосатый пиджак. С дурака спросом меньше, пояснил каноникив. Напяливай не кабинце, меня тоже проверяют. Я пока не генерал. «И вряд ли станешь с такими пассажирами», — весело произвел с Николаем. «Точно, Серый, точно!» — он вдруг перестал улыбаться. «Вывожу банду с места преступления, что может быть криминальней. Только самому промокнуть». «Банды больше нет», — сказал ему в затылок Андреем. «Ну, Серый новую соберет», — не оборачиваясь, отозвался Канунников. «Могу сосватать десяток рецидивистов». Катя надела старую джинсовую куртку и завозилась с молнией, но замерла. «С чего голоса поете, господин майор?» – просила она. «Честно? А мною пришельцы управляют. Пришельцы, девочка!» «Он всегда бухой?» – шепнула Катерина Андрею. «Не всегда», – ответил за него Николай. «Кстати, Волков, от них еще и слух обостряется, представляешь? Я случайно выяснил, когда соседи начали...» «От кого от них?» – нахмурилась Катя. От симбионтов, сказал Владимир и, повернувшись назад, внимательно посмотрел на Андрея. Мы все с этой дрянью в крови, и все мы уже не совсем люди. Но некоторые из нас не люди в большей степени, заметил каноникив. Только я почему-то об этом узнаю позже, чем террорист серый. Невероятно. Не говори, Коля, не говори, горячо поддержал Андрей. Сам не устаю удивляться. Майор Госбеза вытаскивает из лагеря убийцу, чтобы сплавить его по дешевке врагам Отечества. А потом еще... — Это Ксена вас подставила, — перебил Канунников. — Хотела как следует прописать тебя у Серого. Вот и прописала. Тридцать шесть человек из Гаммы и двенадцать партизан. — Володя, ты что-нибудь понимаешь? — подала голос Катерина. — Не покинуть ли нам этих психов? Николай отстрельнул окурок и выключил радио. «Погодите, соколики, вот пост проедем, тогда и мотайте на все четыре». Дорога долго взбиралась на горку, а когда подъем закончился, впереди на спуске возникли два сияющих БМП. Они стояли кормой друг к другу, и проскочить между ними смог бы разве что велосипедист, да и то вряд ли. Обе стрелковые башни смотрели пулеметами вдоль линии разметки, аккуратно в лобовое стекло Волги. Приятное ощущение, не правда ли, крикнул майор. Бывает и хуже, процедил серый. Николай сбросил газ и, подъехав накатом, сунул в окно удостоверение. Человек в чёрной форме с капитанскими погонами что-то сказал в рацию. Правый броневик мощно качнулся и сполз на обочину, освобождая Волге полосу. Капитан провожая машину, коротко кивнул. Вот так и живём, посетовал Каноников. Не было порядка и не будет никогда. Подождите, дальше ещё один пост. Крепко обложили, муха не пролетит. Вторая проверка оказалась ещё формальней. Вероятно, капитан предупредил о приближении казённой Волги. Несколько автоматчиков стояли у дороги, подобрав животы и расправив плечи. Усатый старлей отдал каноникову честь и движением локтя показал, что, мол, происшествия не случилось, но службу несём и не теряем надежды выполнить долг до конца. Слом что-то такое было в его жесте, вся объемлющие и убедительные. "К обеду дёрнутся", раздражённо произнёс Николай. "Спецы всё обрыщут и выяснят, что кому-то удалось уйти. А сейчас у них этого и в голове нет. Не верит, что в той мясорубке кто-то выжил. Трупов навалено достаточно, даже более чем". "Рефлекторно Коля проронил Андрей: "Я не оправдываюсь, просто объясняю. Бывают обстоятельства, при которых" Весь выбор сводится к выбору мишени. Поэтому Ксена вас и столкнула, сказал майор прикуривая. У миссии появился повод защитить людей от самих себя. Миротворчество сильный козырь. Теперь у них руки развязаны. Ещё пара таких инцидентов, а раньше, перебил Андрей. Это значит, со связанными руками они захватили президента. Тогда их пребывание на земле вообще не имеет смысла, высказался Владимир. Они могут сделать с нами все, что угодно, но ничего не делают. Делают, — возразил Андрей. Да, ты говорил, что миссию не интересует колонизация, — вспомнил майор. Они здесь кого-то ждут? Не кого-то, Коля, а чего-то. И они почти дождались. Слушай, пришелец, — не выдержала Катерина, — ты ведь сам все расскажешь, иначе молчал бы. Ну так не, не морочь голову. Андрей вздохнул. «Долго нам из этого леса выбираться?» Канунников прибавил скорости, и «Волга», преодолев последнюю горку, оказалась на развязке с двухэтажной эстакадой. Выезд на лесную дорогу был закрыт, и машины проезжали мимо, к следующему перекрестку. «Волга» присоединилась к плотному потоку и некоторое время тащилась в этой оттаре. Отчаявшись пробиться в левую полосу на общих основаниях, Николай включил сирену. Вскоре они были уже далеко и от поворота в парк, и от военизированных постов, и как будто от самого события. О перестрелке в парке Данском люди ещё не знали, а если кто и знал, то вряд ли интересовался деталями. Николай видел съезд к маленькой стройке и направил машину туда. По некоторым причинам в гости я вас не зову, сказал он. Волга прошелестела по бетонным плитам и обогнув штабель каких-то строительных полуфабрикатов, нырнула в сухую осуку. Ну, Андрюша, — обронил майор. — Так ты говорил, что у тебя в тачке полно микрофонов. — Да брось! — отмахнулся тот. — Ясно, ясно. Тебе тогда просто выпить хотелось. Канонников показал на бардачок, и Владимир достал оттуда бутылку водки. Коризненно подсоков языком, он все-таки сделал глоток и передал ее майору. Тот приложился к горлышку основательней. — Тридцатая июня! — не в попад произнес Андрей. А что 30 июня? спросила Екатерина. Да что, 30 июня, поддержал Серий. Андрей выжидательно посмотрел на Канунникова. Я тоже не понимаю, отозвался тот. Или не помню. Понимаешь и помнишь, но связываешь это с миссией, так и задумано. Ну хватит викторины устраивать. На 30 июня намечен старт Союза и Аполла, сказал Андрей. Каноникев поперхнулся водкой и приложил к носу платок. Несколько секунд в салоне стояла тишина. Старт. Катя нетерпеливо двинула плечом. Ну и что? Через 17 лет ваши корабли достигнут Виктории. Обе экспедиции высадится на планете, названной вами Земля-2. Она действительно похожа на Землю, разве что прохладнее. На планете 2 крупных материка, расположенных в одних и тех же широтах. Они даже формы похожи. В общем, это будет логично строить сразу две базы. Территории равноценны, и командиром экипажа ни о чём будет спорить. Сушу поделят простой жеребьёвкой, орёл решка. Это будет наверняка забавно. Это будет как игра, шуточный такой соревнование, кто быстрее развернёт блочный городок, кто первым найдёт источники воды. Ну это же девушка поматала головой. Всё это произойдёт через 17 лет. Ты прорицатель? Я, Андрей грустно улыбнулся. Да нет, Катя. Но ты говоришь о будущем так уверенно, словно оно уже, кажется, он говорит о прошлом, проронил Владимир. Об очень далёком прошлом. Кивнул Андрей.